Глава двадцать первая «Что-то происходит, — понимала я, — что-то смутное, тревожное. Но в фактах и ощущениях требовалось разобраться. До репетиции оставалось не так уж много времени, и я провела его, сидя в кресле перед зеркалом и пытаясь разложить по полочкам то, что есть. Я в который раз подумала, что не смогла одержать верх ни в одном из разговоров с мадам Бетторит, Она, будто ловкий жонглёр, сводила на нет мои порывы. Вероятно, сложно было не научиться хитростям в семье, которая живёт в доме с потайными ходами, символами и знаками, передавая от поколения к поколению одержимость Египтом. Говорят, мозг — штука гипнотабельная, реагирует на то, что регулярно повторяется рядом, Я это точно знаю, потому что у одной из моих одноклассниц мама с детства была больна шизофренией и верила в инопланетян, ведьм и прочую эзотерику. Так вот, Элечка, милая девочка, кстати, тоже всегда считала эти небылицы естественной частью реальности. Что насчет Катрин? Мистика Египта для нее норма жизни? — Как выяснить, кем был господин Бетторит, который построил дом? — написала я Лембету. Жаль, тот был вне сети. Его дурацкий ломаный акцент и рубленные фразы очень были бы к месту сейчас. Успокаивают. чего то разговор с мсье Федором напугал меня так, что даже обида на Финна отошла на второй план. Вкратчивый голос, заискивающие повадки неудачника и жирные пятна на рубашке не такими я представляла себе режиссеров но взглядом Фёдор хватался цепко, прицельно, особенно если один на один. Зачем он мне показал тот ход? Что за намёки про ночь? Очень захотелось действительно съехать отсюда, как советовал Лембет. Но я ещё не увидела левое крыло, и многие комнаты на служебном мансардном этаже были заперты. Вряд ли меня поприветствуют радушно, если я пущусь разгуливать по личному пространству мадам Бетторит. С другой стороны, где еще ей хранить самое ценное, учитывая, что и других сокровищ полон дом? И почему не попробовать? Я должна обнаружить артефакты. Я хочу этого. В конце концов, можно побыть немного невежливой с теми, кто тебя надул? Интересно, арест владельца предприятия можно считать за форс-мажор для разрыва контракта? Настрочила я Лембиту. Снова молчание. Провалился он, что ли? Или делает новую татуировку на спор? Потеряв переносицу, я посмотрела на свое отражение и усмехнулась снова. А что, если все это паранойя, дорогая Нефертити? Ты просто в неизвестных условиях, без опыта и знания, как вести себя со звездами, продюсерами и режиссерами. И нет никакого умысла. Просто один бабник и эгоистичный лгун, вторая слегка сдвинутая богатая тетка, Третий – неуверенный в себе толстяк, пытающийся произвести впечатление на девушку, которая ему понравилась. Тоже вариант. Я посмотрела на часы и начала переодеваться для репетиции. Мало из того, что мы уже сняли, соответствовало сценарию. Какие-то рваные куски из начала и конца я уже запуталась в сюжете. Честно говоря, всегда думала, что фильмы и клипы снимаются от эпизода к эпизоду по порядку. Но сейчас мы будем репетировать танец жрецов перед Нефертити. Конечно, не в храме, а в большом зеркальном зале на мансардном этаже. Королева в леггинсах — это круто, — решила я и накинула на себя черный шелковый плащ, который остался у меня с момента возвращения из Санса. Хоть что-то для антуража, пусть и играю я как бревно. Репетиционный зал под крышей был самым светлым и современным пятном в Бель-Руж. Подстилизованные ритмы с красивой аранжировкой, в которой прослеживались оттенки восточных и африканских мелодий, ребята превосходно двигались. Мне почти ничего делать не приходилось. Проехаться в смешной повозке, придерживаясь за край и сохраняя царственный вид и прямую осанку. Потом сидеть на троне, принимая дары. Из раскрытых окон к нам подступалась душная парижская ночь. Сначала танцевали девушки, потом присоединились парни в широких хип-хоперских штанах. Арина следила за процессом, указывая на неточности. Димас тоже покрикивал. Все шло неплохо, и только когда зазвучал голос Финны из динамиков, мое сердце защемило, а в глазах зачесалось. «Но я сдержалась!» Пока есть работа, я должна выполнять ее хорошо, на максимум возможностей. Наконец, репетицию объявили законченной. Все начали расходиться, кроме Ромео с Демасом. «Можно я здесь посижу?» – спросила я, когда никого, кроме нас, не осталось. Вышло жалко и без притворства. Не разреветься бы. «Конечно, моя королева!» — расшаркался Ромео, сверкая белозубой улыбкой на смуглом лице. Не называй меня так, пожалуйста, попросила я. Димас что-то шикнул мулату, и тот приблизился ко мне с самым дружеским пониманием. Не вопрос, крошка, давай, располагайся. Или потанцуешь с нами? Мы тут еще пару хоряк прокрутим. Я лучше посмотрю. Димас подмигнул Ромео. Они врубили Леди Гагу из кондачка устроили мне настоящее шоу, притворяясь дамами и смешно шутя. От обоих несло положительной энергетикой так, что пришлось даже пару раз улыбнуться. «Кажется, этот зал — лучшее место в особняке», — честно призналась я. Димас потянул меня за руку. «Еще бы! Давай с нами, давай-давай! Оторвись, как хочешь!» «Нет, мальчики, рядом с вами я буду как слон в лавке». «Не уговаривайте. Лучше расскажите, если знаете что-нибудь про актёрское мастерство». Димас удивлённо встал передо мной. «Да разве тебе нужно?» «В этом я тоже как слон». «А играешь клёво». «Я не играю». «Упс», — почесал затылок Димас. Ромео тоже завис рядом с ним. Его замешательство выражалось смешно. Он сгримасничал, выдув пухлыми губами что-то, потом натянул их и моргнул выпученными глазами. Натуральная мультяшка. Ну что, крошка, если экспресс-метод нужен, то надо попробовать балансировку эмоций. Это как? Становись сюда. Давай-давай, Стряхнись, закрой глаза, поболтай руками-ногами, как кукла. Так, слезы не надо, пропустим. Представь, что стоишь под водопадом. Только таким приятным, немножко свежим, Лес вокруг, птички поют, в общем, маза. Представила? Теперь давай представь, что этим водопадом прям в макушку попадает и вымывает всю заразу в задницу». «В задницу не надо, геморрой будет», — вставил Димас. Мы прыснули, Ромео цыкнул. «Ты, монстр ушастый, не мешай! Да, мира, крошка, возвращаемся к водопаду. Не разбрызгиваем, прислушиваемся. Чувствуешь, да? Вымывает говно!» Я кивнула. На самом деле стало приятнее. «Теперь подними просто механически уголки губ. Сделай фальшивую улыбку!» «Тут их слишком много и так», — пробормотала я. «Не умничай!» «Ладно, пробовать так пробовать!» «Ага, улыбка Джокера — это хорошо», — заявил Ромео. «Теперь продолжай улыбаться и представь что-то клёвое!» Вообще с этой поездкой не связанное, ну, там, из детства или крутой шопинг, чтобы весело и в кайф. Я подумала о папе, как он смешно чинил шланг во дворе, а получилось, что облил фонтаном нас с мамой и дедушку. Чуть не разревелась, так отчаянно захотелось к нему туда, в детство. «Эй, я про смешное говорил», — напомнил Ромео. «Димас, я не русским языком говорю? Ты как думаешь?» Да мира, представляй что-нибудь такое, чтоб не парило, подсказал Димас. И я послушно переключилась. Вспомнила вдруг детей в школе, какие они хохмы вытворяли на вечеринке в классе, фасоня друг перед другом, ужасно смешные. А Ваня Миронов изображал профессора Дамблдора, и как-то это все было просто и незлобно. Я улыбнулась. Теперь выставила дони ковшиком, — скомандовал Ромео под водопад. Вот оттуда наливается радость, все клевое и полный релакс. Умойся теперь этим». Я сделала, как он сказал. «Ну и как теперь?» Я открыла глаза. Мир в электрическом освещении будто бы посветлел. Показалось, что мы не в Париже, а в каком-то постсоветском ДК, на обычных курсах, два прикольных парня и я. Задышалось легче. «Хорошо!» — выдохнула я с чувством. «Тота!» -то", — подмигнул Ромео. «Странно, что тебя этой фишки Финн не научил. Он у нас гуру по актерскому мастерству!» — сказал Димас и прикусил язык. Ромео подтолкнул его в плечо по-свойски. «Слушай, бро, ты не забыл, что еще джинсы идти гладить собирался?» «Джинсы?» — удивился тот и закивал головой. Да, да, точно. Я пошел. Мы остались одни, и Ромео спросил: "Может прогуляемся? Давай тут посидим. Ладно. Спасибо за упражнение. Оно клевое. Сначала долго учишься переключать эмоции, привыкаешь, а потом, как с мышцами происходит на растяжке, появляется гибкость. Кстати, также можно на страх или слезы и обратно на радость переключаться. Когда натренируешься, пройдешь свой левел, потом раз-два и уже быстро. Представил, что там мне надо. Радость? Заметана. Водопад, трампарам, даже умываться не надо. — А заготовки воспоминаний уже есть в кармане? — улыбнулась я. Ромео ткнул в меня пальцем. — Ты знала! — Нет, я догадливая. Ромео был легким, даже чересчур легким для меня. Он мог затмить радио по скорости выговаривания всякой ерунды. Между делом танцор рассказал мне, что Тутанхамона в нем признала мадам Бетторит, а когда она рассказала в красках, то он все и вспомнил. «Какое хорошее воображение!» — подумала я. Нил, пески, дворцы, храмы. Ромео описывал их так увлеченно и реалистично, что я скоро выяснила, что он смотрел 3D-реконструкцию в компьютерной графике и там всё-всё узнал. «А ты не замечал в доме чего-нибудь странного?» «Не, ну тут вообще всё круто. Ты в потайной части была?» «В подвале?» «Да ну не, какой подвал? Реальный лабиринт. И зал для ритуалов. Всё как в египетском храме. Столько всяких фишечек». Я навострила уши. «А ты что там делал?» «Танцевал для гостей мадам Бетторит». «Мадам Бетторит проводила какой-то ритуал?» – осторожно уточнила я. «Да просто огни, музыка, арома масла всякие. Атмосфера качает зашибенно». «А Фин там был?» «Ну, конечно. Он же любимчик Катрин». «В каком смысле любимчик?» – севшим голосом спросила я. «Типа ученик? Она тебе не рассказывала еще всякую круть про энергии и стихии? И не показывала?» «О, я так не смогу! Там реально надо, чтобы она рассказала! Но это только своим, проверенным!» В глазах наивного Ромео мадам Бетторит была гуру и чудотворцем. «Понимаешь, в той жизни я, получается, предал отца!» — смущенно вдруг признался он. «Теперь надо исправлять! По сути, у меня хреновина с родаками все время выходит!» Я расту без бати уже какую жизнь, потому что тогда был очень крутой косяк. «И что ты сделал?» «Ты же историк!» — воскликнул Рома. «Хотелось бы услышать твою версию». Тутанхамон, придурашка малолетний, забил на дело отца. Тот революцию, новую столицу, нового бога продвигал в массы. И так было трудно. Жрецы сопротивлялись, козни строили, заговоры всякие. А когда у Эхнатона с тобой разладилось и вообще все пошло не так, его сместили. Я и старший брат, Сминхкара, под управлением визиря. — Айе. — Точно. И мы вернули старого бога Амона, имена поменяли, поуничтожали статуи отца. Предали, в общем. А потом меня и убили рано. За это. Мне стало не по себе. Парень верил. Рассказывал так, будто речь шла не о древнем царстве, а о том, что случилось вчера. Тот же уверенный взгляд, что и у Финна. «Тебе это мадам Бетторит рассказала?» «Да я даже видел это!» «Под воздействием шаманской мази?» «Слушай, а ты тоже, да?» — с восторгом расцвел Ромео. «Это когда тебя унесло на презентации?» «Когда унесло», — кивнула я и поднялась с паркета, на котором мы сидели прямо перед окном, выходящим на улицу, где в сумерках мерцали размытыми жёлтыми пятнами огни. «Расскажешь, что видела?» — с горящими глазами спросил танцор. «Кажется, у них здесь у всех такое развлечение — обсуждать собственные глюки и мериться, у кого приход случился круче. Финн вон тоже расспрашивал. И Арина». Как говорят англичане, это не моя чашка чая. «Потом как-нибудь», — буркнула я, но все-таки не выдержала. «Рома, а ты вообще знаешь, что такое монотеизм? И многобожие?» «Ну так, в общих чертах», — удивился вопрос мулад засовывая руки в карманы, и, расставив руки в них, расширил штаны, как шут. «Скажи». «Один бог хорошо, много плохо». «Почему плохо, Рома?» «Ну...» «А тотанхамон наверняка знал. Поинтересуйся этим, Рома». «Ладно», — ошеломленно сказал танцор. «Хотя я больше не по этой части». «А по какой?» «Танцую», — хмыкнул он. «В таком случае зачем тебе прошлые жизни? Истории про Египет? Зачем тебе быть Тутанхамоном? «Не, ну круто, чё!» то Ромка Гаваль вырос без отца, еле ноги унес из своей деревни. Мамка не подумала, как весело мне будет житься на Урале с таким цветом кожи, а тут бац и фараон. Это ж офигеть!» «Офигеть!» — согласилась я. «И ты вообще-вообще не сомневаешься, что это правда?» «А зачем? Было и было. Круть!» «Любопытно получается. Вера в реинкарнации как компенсации детских травм». Кто-то курит, кто-то пьет, кто-то объедается сладким, а кто-то смакует былые регалии. И плевать, что они не настоящие. Каким образом меня затянуло в эту воронку? У меня тоже травмы? Или мне просто с лицом не повезло? Ромка наклонился ко мне и сказал на ухо. «Хочешь, покажу тебе ход в лабиринт?» Я взглянула на него изумленно. И он туда же. По коже пробежали мурашки. «Но если там египетские фишки, мне туда надо. Возможно, обнаружу похищенные артефакты?» Я преодолела липкий страх и сказала. «Хочу!»